Глава 24. Кирилл Воронов. На дворе царил декабрь, и пространство вокруг нашего бизнес-центра напоминало волшебный лес, кругом заснеженные ёлки. Только новогоднего настроения у меня ни черта не было. Ещё и с женой с утра умудрились поругаться. И она настаивала отменить некоторые её встречи. Да и в целом, пока ситуация с поленским не разрешится, без надобности не выезжать из дома. Даже с телохранителем. А Алина, видите ли, на расхват. Каждый день у неё расписан. В шоуруме перед праздниками толпы женщин, жаждущих купить наряды из новой коллекции. А ещё постоянные предложения о съёмках и интервью. Извини, родная, но придётся охладить твой пыл. Потому что здоровье и безопасность жены для меня важнее всего.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 «Ну, если он поделился...» «Я...» «Давай не будем ссориться». Я отправил Алине сообщение и спустя несколько секунд получил сухой ответ. «Алина...» «Воронов, дома поговорим». «Воронов...» «Я...» «Поговорим...» «Всенепременно...» Кашлянов я перевёл взгляд на сосредоточенное лицо брата. Мы только закончили обсуждение рабочих вопросов.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 Я вздохнул. Алина переживает, что Саша не хочет её видеть. Она ведь не понаслышке знает, каково это — находиться в затяжной депрессии. Я потёр подбородок с тяжёлым сердцем, вспоминая о том времени, когда мы с Лебедевой были не вместе. Столько лет потеряли, дураки. Я тоже надеялся, что она обрадуется её визиту. Отчуждённо произнёс Артём. «Увы». Я слышал, как Саша говорила Елене, что подруга не поймёт её чувств, потому что у неё есть ребёнок. Отведя взгляд, добавил он. «Так что с этими танцами?» Я попытался заполнить повисшую паузу. Они уже посетили два занятия. Нехотя отозвался Тёмыч, покручивая пачку сигарет в руках. «Они?» «Да». «Саша танцует в паре с Левицким». «Чего?» «Не понял».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 Протянул я. Но танцы с Пашей... Мне вспомнился полной страсти танец Александры в объятиях этого балеруна недоделанного. Повесла очередная тяжёлая пауза. Тёмыч поморщился, вновь закурив. Я видел, как подрагивает леющая сигарета у него в руках. Мы с Сашей и так не с того начали. Совершенно не с того. И если я вижу её своей женой и матерью своих детей...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 В ту ночь Константинович находился в командировке, а Пашку мать отправила к бабке и устроила дома очередной светский раут. Паша пытался ей дозвониться, но тщетно. Тогда он сбежал от бабки и пошёл домой. Жили-то они в одном посёлке. К его приходу дом опустил, а мать уже некоторое время была мертва. «Жесть!» — прошептал я, пытаясь справиться с комом в горле. «Это ещё не всё», — выдавил Артём Сипла. Паша всю ночь провёл возле тела матери, пытаясь её откачать. И он только рано утром позвонил отцу. «Почему я не в курсе? Я всегда думал, что его мать умерла от онкологии». Роман Константинович замёл историю, — пояснил брат. Но было ещё кое-что. Пашка загремел в частную клинику с психическим расстройством. Никак не мог принять тот факт, что мать ушла. Они были очень близки. Однако он нашёл в себе силы жить дальше. Брат бросил на меня пытливый взгляд. Знаешь, что ему помогло? Я покачал головой. Занятие актёрским мастерством. А потом наш товарищ увлёкся ещё и стендапом. Улавливаешь параллели? Артём склонил голову на бок. Улавливать-то я, конечно, улавливал.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 Я удручённо покачал головой. Мне всегда казалось, что нервная система Тёмыча стабильна как бетон, поэтому сейчас было настоящим откровением видеть брата настолько подавленным и уязвимым. И всё из-за этой девчонки, Кирюх. Я облажался по полной и чуть её не потерял. Теперь всё, чего я хочу, чтобы она улыбалась — И если для этого мне придётся потерпеть рядом с ней Пашку или кого-то другого, да плевать. Ухмыльнувшись, он потянулся к очередному кусочку сахара. А если Паша с сливком увлечётся помощью? Тебе такое не приходило на ум? Тогда я потеряю не только невесту, но и лучшего друга. Положив рафинад в рот, Артём судорожно сглотнул. Что за бред?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 Настолько инородно смотрелась она в офисе директора тюнинг-центра элитных авто, нарушая золотой стандарт Пашкиных секретарш. Однотипных белокурых деволиц с огромной ненатуральной грудью. Мне всегда казалось, что Левецкий намеренно выбирает девчонок, мозги которых надёжно спрятаны под литрами силикона. А тут это чудо. «Да, Маша варит отменный кофе», — отстранённо согласился Паша.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 «Хорошо, передам». Жена обрадуется. Покосившись на экран, Паша сухо бросил. кирюх мне пора. Подарки не забудь. Я допил американо. Наконец-то у тебя в офисе угощают вкусным кофе». «Да, мышка своё дело знает», — равнодушно ответил он, выключив компьютер. «Мышка? Ну ты же её видел». Паша снисходительно улыбнулся. «Страшила».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 Так всё дело только в её внешности? Кирюх, не сыпь ни соль на рану. Левецкий толкнул дверь в тёмную приёмную. Она классный работник, тут вопросов нет. Однако явно не на своём месте. И вроде молодая девчонка в этом году окончила универ, но так кошмарно выглядеть надо ещё умудриться. Мышка из каких-то подмосковных дебрей родом. Каждые выходные навещает больную бабку. Товарищ вздохнул.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 Паша взял со стола какой-то цветастый свёрток и букет, аккуратно завёрнутый в крафтовую бумагу. «Был рад тебя видеть, Кирюх». «Взаимно».